Глава двадцать четвертая. Гринвилл. Джуба ненавидел Америку, но, как оказалось, обожал картошку фри. «Вкусная», — сказал он. «Ты же по всему миру поездил. и что, ни разу не пробовал?» «Я не турист. Я воин ислама». «А, понятно. Занятой человек некогда было». Они сидели в Макдональдсе, ровно посередине торгового центра. Справа был широченный дверной проем, а за ним сверкающий рай Уолмарта. В центральном коридоре, последнем оплоте умирающей розничной торговли, было темно. Посреди него стоял пошлый пластмассовый сад с искусственными растениями, а по сторонам помещались всевозможные торговые точки: семейный бизнес, мультимедиа, DVD, видеоигры и телефоны непонятного происхождения, парочка фастфудов, обувь, одежда, магазин сети Old Navy. Комплекс загивался, проиграв войну с интернет-торговлей, но Джаред понимал, что Джуби неинтересно говорить на эту тему. «Нет», — сказал Джуба, — «я видел такие заведения, они же повсюду». «Было время, когда их считали очередным культом змея», — сказал Джаред. «Чего?» «Ничего», — пошутил, — «похоже, неудачно». «Войны ислама не шутят. Но охотно едят картошку фри, да?» «Так, правила здесь устанавливаю я». «Это точно», — вздохнул Джаред. На диване лежал завернутый в свитшот четырнадцатидюймовый дробовик под завязку, набитый патронами с картечью. Джуба обращался с ним непринужденно. Никому и в голову бы не пришло, что в этом заурядном свертке скрывается смертоносное оружие. В машине Джуба помолился. Джаред до сих пор не мог заставить себя совершить намаз — Ведь войны войны ислама его привела не вера, а принадлежность к общине. И теперь был совершенно спокоен, находясь в полной гармонии с самим собой и окружающим миром. До Гринвилла они добрались без приключений, миновали Сирс, без труда нашли Уолмарт. И тут до них дошло, что Джуби не сказали, когда именно ждать машину. Джаред поставил им палу неподалеку от входа и предложил «Хочешь, куплю еще один телефон? Может, они уже здесь?» «Кстати, откуда они едут?» «Из Детройта, как и мы. Планировалось, что меня заберут в Детройте, но все пошло наперекосяк. «Можно узнать, что это за люди?» «Нет, нельзя. Допустим, я смогу уйти, а тебя поймают, и ты выложишь все наши секреты. Поэтому чем меньше знаешь, тем лучше. Ну ладно, просто спросил. Так что, будем ждать в машине? По-моему, это выглядит подозрительно». «Согласен». «Войдем в здание по одному. Встретимся...» «А где мы, кстати, встретимся?» «Есть хочешь?» «Хочу». «Видишь две желтые дуги? Значит, внутри есть Макдональдс. Там и встретимся. Найти нетрудно». «Договорились». Они вышли из машины, направились в разные стороны, тщетно высматривая желто-коричневый фургон. Исчезли в разных дверях и через какое-то время воссоединились в Макдональдсе. После еды Джаред спросил, «Ну что, купить новый телефон?» «Да, мальчик, купи». Джаред убежал выполнять поручение, а Джуба остался сидеть за столом. Он потягивал кофе и равнодушно поглядывал по сторонам. Джаред оказался неплохим парнишкой, неунывающим и остроумным. Джуба давно уже забыл, что такое остроумие, и ему даже нравилось разговаривать со своим спутником. Он настолько доверял Джареду, что не почувствовал ни тревоги, когда мальчишка скрылся из виду, ни облегчения, когда тот вернулся двадцать минут спустя. «Купил?» «Да». «Активировал?» «Да. Хочешь позвонить?» «Не сейчас. Вернемся в машину и подождем там. Они подъедут, мы переберемся в фургон». и кто нас заметит?» «Никто». Они неторопливо направились к выходу из торгового центра. Никто не обращал на них внимания. Оказавшись у двери, за которой стояла машина, они вышли на парковку. И на первый взгляд все было прекрасно. Но тут Джаред шепнул. «Постой, погоди!» Схватил своего крупного спутника за руку и затащил его обратно в коридор. Не ожидавший физического контакта Джуба едва не потерял равновесие. «Глянь туда!» — выпалил Джаред, тыча пальцем в небо. «Это что, вертолет?» Над деревьями, в миле от торгового центра, быстро двигалась, издавая еле слышное жужжание какая-то точка. — Да. — Я видел его где-то с полчаса назад, и он все еще здесь. Подальше, но, тем не менее, может, нас выследили? — Ты точно его видел? — спросил Джуба. — Ну да. — Выйди, осмотрись, — приказал Джуба. Мальчишка с беззаботным видом вышел на парковку, прогулялся по ней, вернулся и сообщил. Белые крыши полицейских машин на всех выездах. Такое чувство, что ждут сигнала. — Как все будет? — Блин, ну откуда мне знать? Сперва проверят машину, потом здание. Взревели моторы, заскрипели шины, и на площадку, туда, где стояла импала, ворвались пять патрульных автомобилей под руководством боевой машины спецназа, чем-то похожей на танк Абрамс, только черного света. Броневик был тяжелым, но двигался на удивление быстро. По всему периметру зажглись полицейские мигалки, выезды с парковки были перекрыты наглухо. Вертолет приближался. — Так... — Джуба сунул руку под свитшот. — Ты, мальчик, беги. Когда все закончится, сдавайся. Отныне ты не воин ислама, а жертва похищения. Джаред расчувствовался от такого великодушия. Выходит, в Джубе осталось что-то человеческое, и он не станет требовать от Джареда... Сложить голову ни за что. Но он понимал, что ничего не выйдет. «А как же мои кеды на физиономии той опры? Соберись, не все потеряно!» Он потащил Джубу за собой в центральный коридор торгового центра, а потом в самый его конец, к Уолмарту. «Звони своим друзьям, говори, что мы у южного выхода, где оставляют тележки. Здание оцепили, и сейчас тут будет столько копов, что в глазах заребит!» «Нет, я приму бой!» «Заберу столько неверных!» Джаред представил себе, как Джуба шагает по коридору, методично отстреливая домохозяек с детскими колясками, старушек с ходунками и, наконец, падает, приняв штук двести пуль из полицейских автоматов. «Тебе не обязательно умирать здесь и сейчас! Звони давай!» Джуба на ходу набрал номер и оживленно заговорил в телефон. Они нырнули в утробу Олмарта, прошагали мимо людей, закупавшихся на полгода вперед, мимо отделов с китайскими шмотками, филиппинской мебелью, японской электроникой и бразильской обувью, свернули в бок, протолкались сквозь очередь, миновали кассы и оказались у выхода. Вместо того, чтобы выбежать на улицу, Джуба подскочил к женщине с полной тележкой, сказал по-английски ⁇ Я помогу ⁇ ослепительно улыбнулся и Джаред впервые увидел, как он красив. львой подбородок, правильные черты лица, густые черные волосы, прежде скрытые под бейсболкой. Потрясающий вид, настоящий светский лев. Женщина, Джаред решил, что мужчины не смотрели на нее уже лет десять, а то и больше, тут же растаяла, и они с Джубой вышли наружу, туда, где царил хаос. Жард слегка отстал, но со стороны было ясно, что эти трое идут вместе. Сирены рев моторов, быстрые патрульные автомобили. Бросив взгляд на север, Джард увидел, что импалу окружили ниндзя в черной броне с пистолетами-пулеметами в руках, высыпавшие из огромного черного броневика. А на всех выездах стоят черно-белые машины с включенными люстрами и копы с полуавтоматическими ружьями. Все трое свернули направо подошли к тротуару и, наконец, оказались вне поля зрения копов и федералов. Тем некогда было смотреть по сторонам, они выполняли четкий приказ — ловить отъявленного террориста, а не заурядную семью из троих человек — папы, мамы и сына. Гул вертолета заполнил собой всю вселенную. Машина шла на посадку. Через несколько секунд сюда подтянутся другие полицейские. Рискнув оглядеться... Джаред увидел, что вертолет сел в двух сотнях футов от импалы. Из него выскочили двое мужчин. Джаред и Джуба были на самом виду, но никто не обращал на них внимания. Все из-за женщины. Она сияла так, словно это был лучший день в ее жизни. Откуда ни возьмись, появился фургон. — Дорогая, мне пора! — проворковал Джуба и чмокнул свою спасительницу в щеку. Женщина вздохнула. Чудесное свидание! но слишком быстро закончилось. Их затащили в фургон и уложили на пол. «Полезайте сюда», — сказал кто-то, поднимая люк, словно крышку гроба. Джаред с Джубой закатились в углубление, крышка вернулась на место, и в тайнике стало темно. Но джарет успел взглянуть на людей в фургоне. Это были мексиканцы.